21 первая. Исповедальня. Эпиграф. Для тебя, прелестное жестокое создание, я пришел в это страшное место. Льюис, монах. На следующий день после собрания у Марион де парижские кровли покрылись утром густым слоем снега. Он таял на улицах, стекал широкими ручьями, скоплялся в сероватые кучи, изборожденные следами колес. Было восемь часов вечера, уже совершенно стемнело. Шумная столица безмолствовала. Толстым покровом, наброшенным на нее зимою. Он заглушал стук колес по камням мостовой, Шаги людей и лошадей по узкому переулку, Который вьется вокруг церкви святого Евстафия. Медленно прогуливался человек, Закутанный в плащ, и, казалось, наблюдал, не появится ли кто на перекрестке. По временам он присаживался на ступени храма и укрывался от мокрого снега под навесом горизонтальных статуй, которые торчат с крыши церкви и вытягиваются почти во всю ширину переулка, как хищные птицы, сложившие крылья, чтобы спуститься на землю. Старик часто распахивал плащ, бил себя в грудь, быстро скрещивал и вытягивал руки, стараясь согреться, и дул на пальцы, плохо защищенные от холода, длинными по локоть кожаными перчатками. Наконец он заметил миниатюрную тень, которая крала по снегу у самой стены. — Ах, Санта-Мария, какие гадкие эти северные страны! — проговорил дрожащий голосок. — Ах, Дуцея Димантоа, как бы мне хотелось быть теперь там, мой милый Граншон! «Ну-ну, потише!» — грубо отвечал старый слуга. «У парижских стен кардинальские уши, особенно у церковных». «Что же?» — пришла ваша барыня. Барин ждал ее у дверей. «Да-да, она уже в церкви». «Молчите!» — сказал Граншан. «Слышите, бьют часы!» «Какой у них натреснутый звук!» «Это не добрый знак?» «Они пробили час свидания?» «Для меня час муки!» «Молчите!» «Лаура, вон идут какие-то трое в плащах!» они пропустили троих прохожих. Граншан проводил их, посмотрел, куда они пошли, и вернулся на прежнее место. Он сел и глубоко вздохнул. — Какой холодный снег, Лаура, а я уже стар. «Господин Легран мог бы, кажется, выбрать кого-нибудь другого, чтобы караулить, пока он обделывает свои любовные дела. Вам, конечно, пристало таскать записочки да ленточки, портреты и всякую билиберду, а мне можно было бы оказывать больше внимания». Господин маршал уж, наверное, не стал бы так делать. Старые слуги заставляют уважать семью. А давно пришел ваш барин Каро Амико? А, Каро, Каро, пристало право мы уже целый час здесь мерзли до вашего прихода успел бы выкурить три турецких трубки делайте-ка свое дело ступайте посмотреть не бродит ли кто подозрительный у других дверей церкви когда караульных только двое и мне приходится по «Прохлаждаться? О, синьор Дезу, в такой холод и не с кем душу отвести Бедная моя барышня, прийти пешком из отеля Невер, каково это?» «А, аморе, кирене, аморе! Ну, итальянка!» «Налево кругом, — говорят тебе, — будет с меня. И то песню поешь, не то разговариваешь. — Ой, Иисусе Христе, какой у вас сердитый голос, милый Граншан! Вы были гораздо добрее в Шумоне, Вля Ла Туренна», когда говорили о моих оккинерей». «Молчи, пустстаамиля Г говорят тебе, что твой язык годится только для скоморохов и канатных плесунов. Да пожалуй еще для забавы ученых собак. Оталия Не постойте, Грошшан,час вы услышите язык божества! Ах, если бы и вы были таким же галантломо, как тот, кто сочинил вот эти стихи для другой Лауры, такой же, как я, и она тихонько запела «Счастливые цветы, благословенные травы, по которым в задумчивости бродила моя милая». Берег, внимавший ее сладостным речам и сохранивший следы ее прекрасных ног. Старый солдат не привык к звуку девичьего голоса. Когда с ним заговаривала женщина, он всегда принимал не то сердитый, не то неуклюже вежливый тон. На этот раз, однако, Юная певица как будто растрогала его. Он принялся крутить усы, что служило у него признаком крайнего смущения и недоумения, издал хриплый звук, похожий на смех, и проговорил это довольно мило, черт возьми. Напоминает мне осаду Казаля. Но ну, молчи же, душенька. А Баткелье, кажется, еще не приходил. По крайней мере, я не видал его. Это меня беспокоит. Ему следовало быть здесь. Ранее наших молодых людей. Давно уже. Лаура, в страхе, что ее пошлют одну на площадь святого Евстафия, Уверила Граншана, что аббат пришел уже и продолжала тенистые леса, озаренные солнцем, лучи которого делают нас роскошными и высокими. а проворчал старик. «У меня ноги в снегу и водосточная труба над духом Голова зябнет». На сердце тоска, а ты поешь о фиалках, о солнце, траве и любви. Молчи, пожалуйста. Он глубже уселся под сводом стрельчатой арки, уронил седую голову на руки и не шевелился. Лаура не посмела больше заговаривать с ним. В то время, как ее горничная ушла к Граншану, трепещущая Мария робкой рукою отворила двери церкви. За ними стоял переодетый и нетерпеливо ожидавший Сен-Мар. Едва завидев его, она ускоренным шагом прошла по церкви, придерживая на лице бархатную маску, бросилась в исповедальню и спряталась там. А Генрих, между тем, тщательно запирал наружную дверь. Он удостоверился, что с улицы отворить ее было невозможно. И только тогда подошел к Марии и, по обыкновению, рядом с нею преклонил колени в убежище покаяния. За час перед тем, как он пришел в церковь вместе со старым слугой, дверь ее была уже отворена, что означало, по давнишнему их уговору, что аббат Келье уже на месте и ожидает их. Боясь какой-нибудь непредвиденной случайности, Санмар сам сторожил у дверей до прихода Марии. Он был очень доволен аккуратностью доброго аббата, но не оставил своего поста даже для того, чтобы поблагодарить его. Старик был для него вторым отцом, хоть и не имел над ним отцовской власти — и он обращался с ним довольно бесцеремонно.